Глава шестая. Я понадеялся на то, что оружие окажется не тем, что из себя представляет внешне и шустро, но тихо протараторил фразу призыва. Как же тупо это выглядит. А из инвентаря с торжественным блеском выпал деревянный кол. Я растерянно моргнул, разглядывая это великолепие. Хоть бы легендарный был. Но нет. Кол. Просто обычный деревянный кол. И ладно бы я охотился на вампиров. Но нет. Передо мной демоны, а не любители ночных перекусов. «Узнаю юмор бога войны», — протянула Аврелия, с трудом сдерживая смешок. «Был бы он здесь, то обязательно вставил бы какую-нибудь свою фирменную шуточку». Я присмотрелся к этому недооружию и сразу всплыла надпись. Если Аврелия окончательно тебя достанет, воткни его себе в сердце. Следующее перерождение будет под крылом нормального бога. Я тяжко вздохнул, постукивая колом по ладони. Нашел, блин, время для шуток. А может он реально решил меня прикончить, чтобы перетащить в один из своих мирков? Вполне рабочая теория. да Получается, что надеяться на благословение Бога войны больше нельзя. Нужно срочно обзаводиться собственной силой. Только как это сделать, если я совершенно не разбираюсь в принципах местной прокачки? Мануала-то у меня нет. Хорошо хоть, что мы на небольшом утесе сидим. Демонов издали видим, а они нас нет. Времени много есть, можем спланировать свои дальнейшие шаги. «Аврелия, а есть хоть малейшая вероятность, что демоны — это просто замаскированные вампиры?» — спросил я с надеждой, вглядываясь в свой бесполезный деревянный кол, словно тот вот-вот должен был загореться божественным пламенем. «Вампиры?» — переспросила она. «Это еще кто такие?» «Ну, такие. Бледные, бессмертные, любят попить кровушки, боятся солнечного света». Я не успел договорить, как Эрик резко вскинул голову и с неподдельным восторгом воскликнул. «Так это же вылитая моя тетка!» Мы соврели ей, посмотрели на демонов. Фух, не услышали. А затем медленно повернули головы в сторону придурка. «Ай, не бейте, я все понял», — шепотом пытался донести до нас свою мысль демон-аферист. «Что там с теткой?» Пнув его разок, чтобы лучше запомнился этот урок, решил дослушать я историю. «Ну да», — продолжил Эрик. «Бледная живет уже хрен знает сколько, а крови из нас выпила столько, что родственники просто перестали выходить на связь. И это при том, что мы демоны, а нас так-то сложно вывести из себя». Я отвернулся от Эрика и уставился на постепенно раскрывающийся портал. При взгляде на него у меня внутри все сжалось. Портал казался живым. Он дышал, мерцал, звал. В этот момент перед глазами всплыло системное сообщение. До завершения ритуала осталось 1 час 30 минут. О как! Нет, ну определенные спонтанные бонусы от моей системы геймера все же имеются. Мы добирались сюда около часа, а значит рассчитывать на подмогу нет смысла. Даже если деревенские решатся на сопротивление, демоны уже будут у их ворот. Интересно, за спасение этих незадачливых бедолаг мне хоть каплю репутации подкинут? Или вновь придется рисковать жизнью исключительно на благотворительных началах? Как только эта мысль пронеслась в голове, система с привычной невозмутимостью отозвалась. Задание. Закрыть портал, устранить демонов и спасти жителей деревни. Награда неизвестна. Опять кот в мешке. Не слишком-то обнадеживает. Хотя, похоже, дело не в жадности системы, а в моем незначительном уровне. Возможно, если я когда-нибудь раскачаюсь до приличного ранга, мне начнут давать больше информации. Но до этого момента надо еще дожить. А для этого нужно придумать, как остановить ритуал. Быстро и эффективно. Аврелия, ты сможешь закрыть этот портал? Девушка взглянула на портал, затем немного подумала и напряженно кивнула. Закрыть как положено, к сожалению, не смогу. Моей красоты и совершенства для этого не хватит, а тех сил, что у меня сейчас есть, хватит лишь на то, чтобы ускорить его дестабилизацию. Так и местные маги поступают. Этого более чем достаточно. Понятно. Надеюсь, этого хватит. Эрик, ты знаешь, какой тактике придерживаются твои друзья во время перемещения в наш мир? По-разному. Пожал плечами наш ручной демон и искрестил руки на груди. Но обычно первыми переходят демоны-маги. Если вокруг никого, то они начинают поддерживать стабильность прохода, иначе портал схлопнется. Если кто-то есть, то сначала убивают. Если ритуал прервать, то, как и сказала моя пленительница, всех, кто уже прошел, засосет обратно после дестабилизации портала. Именно поэтому следом за магами переходят самые сильные бойцы отряда. В их задачу входит защита ритуала. Я задумался, значит, портал можно закрыть, если избавиться от тех, кто его стабилизирует. В голове тут же сформировался план. По дороге сюда мы проходили мимо реки, и я готов поклясться, что видел вдалеке медведицу, ловящую рыбу. Или медведя, а медведь — это у нас кто? Правильно, здоровенная тварь. Клыки огромные, когти с кинжал. Такая с легкостью порвет отряд демонов. Особенно не шибко сильных. Будем надеяться, что эти именно такие. «Эрик, тебе нужно привлечь демонов и увести их в сторону реки», — сказал я. «Чего?» — взвыл он, округлив глаза. «Они же меня разорвут!» «Так тебе не драться надо, а И очень быстро, в твоих же интересах. Пока их не будет, я портал дестабилизирую. Их засосет внутрь, и ты будешь в безопасности. Встретимся в деревне или по дороге». «А если не сделаешь, то вместо демонов тебя разорву я...» — сладким голосом произнесла Аврелия, похрустывая костяшками пальцев. — От убийства демонов я тоже становлюсь капельку сильнее. Глядишь, хватит этой капельки, чтобы с ними вместе и сразиться. — Да не очкуй ты! Вот я тебе даже оружие выдам! — открыл я инвентарь и сосредоточил внимание на втором занятом слоте с коротким посохом у Эрика же и отобранным. Эрик нервно сглотнул, оглянулся на толпу демонов и глубоко вздохнул. «А еще говорят, что демоны — садисты. Этим посохом я смогу в лучшем случае им массаж сделать да спинку почесать», — пробормотал он и направился к противникам. Мы соврели ей, замерли в тени, наблюдая, как Эрик вышел на поляну и, сложив ладони рупором, крикнул. «Эй, криворылые ублюдки, уматывайте обратно в свою адскую жопу мира, пока я вас в жаб не заколдовал!» «И передайте заодно своему князю Балрагу, что его рожа похожа на задницу огра после недельного запора!» Грозно начал он трясти своим посохом-коротышом. Тишина. Кто-то из демонов осознал, что именно только что прозвучало, и один из них медленно и напряженно повернул голову к Эрику. Затем другой. «Убить!» — проревел самый крупный из них, и толпа демонов бросилась в погоню. Но не вся. Двое магов остались на месте, сосредоточенно продолжая вычерчивать символы на земле и вливать в них какую-то темно-красную энергию. Казалось, они вообще не обратили внимания на появившегося из ниоткуда Эрика. «Ладно, с этими, надеюсь, мы разберемся», — прошептал я, сжимая в руки отобранный у нашего нового друга кинжал. «Сколько тебе нужно времени?» «Несколько минут», — негромко сказала Аврелия, всматриваясь в демонов-магов. Закрытие портала не быстрое дело. Я усмехнулся и крутанул кинжал в руках. Хорошо, я постараюсь отвлечь этих уродов. Надеюсь, ты быстро колдуешь, потому что мне очень не хочется тестировать демонические заклинания на себе. Мы вышли на поляну, спустившись с обрыва, и два мага одновременно подняли головы. Глаза у них сверкнули красным, а в руках тут же вспыхнули темные сгустки. «Салют, уважаемые!» — приветственно махнул я рукой. «Не видели тут чернокнижника? Мелкий такой, бледноватый и очень острый язык». Демон Абалаба. Маг. Уровень 6. Отношение ненависть. Демон Гаратос. Маг. Уровень 6. Отношение ненависть. Демоны-маги переглянулись, затем, наконец, оторвались от своих рун и полностью сосредоточили на мне внимание». «Задержать!» — взревел один, и в следующий миг воздух вокруг меня задрожал. Я кувыркнулся, чувствуя, как что-то темное и явно недоброе со свистом пронеслось в сантиметре от уха. Волосы на затылке встали дыбом, будто само пространство на миг свернулось, готовясь поглотить меня. Второй маг взмахнул рукой, и я едва успел пригнуться, когда над головой пролетел клубящийся сгусток энергии, оставляя в воздухе шлейф едкого дыма. Вот тебе и посмотрел на магию демонов вблизи. фигавы вы резкие! Могли бы просто сказать, что не видели!» Бросил я, лавируя между атаками и подпрыгивая, словно пляшущий на раскаленном полу акробат. Один из магов гневно зарычал, а его рука озарилась мрачным свечением и вмиг из его ладони. Вырвалась черная молния. Она рванулась ко мне, разрывая воздух, и я лишь на чистом инстинкте смог уйти в сторону. Взрыв. Я прокатился по земле и поднял голову. В том месте, где я только что стоял, осталась идеальная круглая дымящаяся яма. Фух. Хорошо, что в прошлой жизни я всерьез налегал на легкую атлетику. Впрочем, для дела надо было. Во-первых, хорошая физическая форма помогала в профессиональной карьере геймера. Иногда победа зависит от того, насколько долго я мог сохранять концентрацию и держать реакцию на пике. А там такие катки порой случались, уф. Мой максимум 32 часа к ряду в полуфинале Гранд star серии. Думал, не вытяну, но противника именно что здоровье подвело. Ну и во-вторых, старая народная мудрость, быстрые ноги ничего не боятся. Никогда не подводила. К слову, именно она периодически спасала мою тощую геймерскую задницу от превращения в отбивную в первые годы жизни в родном городе, где в морду могли дать чисто по приколу. Это потом я в столицу перебрался и с призовых квартирку прикупил. Интересно, как она там? Маги, похоже, пришли в ярость. Один из них стиснул зубы, а его рога зловеще засветились, источая алый свет». Другой прошипел какое-то заклинание, и воздух вокруг потяжелел, словно наполнился невидимыми путами. Ну все, кажется, пора либо бежать, либо придумывать что-то гениальное, желательно прямо сейчас. Мельком глянул на Аврелию. Она сосредоточенно творила заклинание. Камни под ее ногами светились, воздух дрожал. Черт, еще же нельзя допустить, чтобы демоны-маги отвлеклись на ее манипуляции. Никак нельзя. Я резко перекатился в сторону и поудобнее перехватил свой единственный козырь, отобранный у Эрика кинжал. И тут проблемка. Обращаться с ним я умею примерно так же, как начинающий бариста рисует сложные узоры на капучино с энтузиазмом, но без особого успеха. Один из магов, почуяв мою угрозу, расхохотался, а другой хищно прищурился. «Они явно не воспринимают меня всерьез. Ну и отлично!» От недооценки соперника погибло множество умелых воинов. Наверное. Пока демоны самодовольно ухмылялись, я метнулся вперед. Тактика была проста, надо ударить первым. Я, может, чуть и пришибленный, но выводы делать умею. Паузу между применением заклинаний заметил. Вот в эту форточку отката заклинания я и влетел. Быстро, дерзко, с криком. Прыгнул к ближайшему магу, сделав вид, что собираюсь нанести рубящий удар сверху. Он вскинул руку, готовый блокировать, но в последний момент я ушел в сторону и воткнул кинжал ему прямо в бок. Если бы тут был демон-воин, я бы ему в бедро попал. Как бы там ни было, успешный удар меня не слабо так воодушевил. «Ну нифига себе попал!» Но радоваться было рано. Демон взревел и потянулся ко мне, чтобы ухватить, а его напарник уже творил какое-то заклинание. Черт. Я рванул кинжал из раны, отпрыгивая назад. Демон рухнул на колени, кровь хлынула из раны. Мамочка родная, да это же натуральный крит. Не знаю, во что я там ему попал, но он рухнул как подкошенный. А его напарник застыл в шоке. Видимо, не ожидал, что его дружка так быстро выведут из строя. Я не дал ему опомниться, бросившись вперед, будто планировал совершить новый выпад. Маг инстинктивно вскинул руки, чтобы защититься, а я вместо удара ножом сделал резкую подсечку, сбивая красномордого с ног. Демон завалился на бок, а мой кинжал тут же нашел его шею. Без промедления я кинулся на первого и добил его. На несколько мгновений мир будто застыл. Я ничего не слышал, кроме своего сбивчивого дыхания. В нос бил запах озона и серы. Я медленно перевел взгляд на поверженных врагов. Их тела, еще мгновение назад, полные злобы и силы, теперь безвольно лежали на земле. «Офигеть! Это они такие вафельные бойцы, что с одного удара подыхают, или я реально герой?» Я вздохнул, проводя тыльной стороной ладони по вспотевшему лбу. «Может, я сплю?» Хотелось бы проснуться. Ну или хотя бы чертов мануал увидеть и понять принципы работы моего дара». Я бросил взгляд на Аврелию. «Ты там как? Долго еще?» Богиня продолжала сидеть на коленях перед расплывающимся светом рун, не отрывая глаз от работы. Губы ее шевелились, наговаривая сложное заклинание, а тонкие пальцы, дрожащие от напряжения, сплетали в воздухе новые символы. Она лишь мотнула головой в ответ, мол, нужно еще времени. Но его нам, похоже, не видать. Спустя каких-то пару мгновений из-за деревьев раздался треск, и я увидел, как из леса одним за другим выходят другие демоны. Эти выглядели куда опаснее. Воины. Броня есть. Этих я своим ножичком не заковыряю ударами, куда попала. Тут надо точно в сочленение попадать. Система мгновенно подсветила их профили. Демон Кабазар. Уровень 9, Отношение ненависть. Демон Павена. Уровень 8. Отношение ненависть. Демон Скайрб. Уровень 8. Отношение ненависть. Паршиво. Демоны магии были только шестого уровня, да и явно меня недооценили. С этими же будет намного сложнее. Ну вот, выдохнул я пятись. Как же вас много-то. Один из демонов смахнул с когтей липкую кровь. Видимо, он разделал кого-то недавно. Надеюсь, не Эрика. Несмотря на демоническую суть этого чернокнижника, смерти я ему не желаю. Он может быть слишком полезным. Я судорожно пытался придумать план, но в голову приходило только бежать и бежать быстрее. Но вдруг раздался низкий гул. Я почувствовал, как пространство вокруг задрожало и резко обернулся. «Портал». Руны на его поверхности вспыхнули хаотично, линии света начали искажаться, будто кто-то грубо вмешался в его работу. Аврелия сделала это. Портал начал схлопываться. Он медленно стягивался, создавая невероятную силу всасывания. Земля дрожала, куски камней и сломанных веток уносила внутрь, и следом... Ох, ничего себе! Выдохнул я, наблюдая, как ближайший демон восьмого уровня вдруг взвизгнул и полетел к порталу. Демоны бросились в расцепную, но силы портала им было не избежать. Их утягивало одного за другим. Кто-то пытался цепляться за деревья, кто-то вонзал когти в землю, но все было бесполезно. Главное, чтобы за меня не держались. Возможность отправиться на экскурсию в земли по ту сторону портала меня не прельщала. Я стоял в стороне, тяжело дыша, ощущая, как с каждым моментом приближаюсь к пределу. Усталость накатывала волнами. И вот когда последний демон был поглощен, портал окончательно сжался в крошечную точку, а следом совсем пропал. Тишина. Я провел рукой по лицу, чувствуя, как подрагивают пальцы, и тут система решила, что пора меня поощрить. Вы закрыли портал и защитили жителей деревни. Квест завершен. Вы получаете награду. И как понять, какую награду я получил? Устало выдохнул я. Деньги, способности, репутация. Ничего не понятно. Ладно, разберемся с этим позже. Я повернулся в сторону Аврелии. Она выглядела не менее вымотанной, но все же удовлетворенной. Я подошел и протянул руку, и богиня без лишних слов взялась за нее. «Пошли», — сказал я, ощущая, как тяжесть покидает плечи. «Надо найти Эрика. Надеюсь, у этого мелкого засранца получилось выбраться из передряги живым». И, оставив позади следы разборок с демонами, мы двинулись вглубь леса. Спустя некоторое время мы, наконец, вышли к реке, туда, куда по плану Эрик должен был заманить демонов. Я ожидал увидеть побоище или хотя бы следы схватки, но вместо этого предстала картина, которую мой разум поначалу просто отказывался воспринимать. Эрик на дереве, медведица внизу, и они, кажется, разговаривали. «Ну надо же!» — протянул я, прислонившись к ближайшему дереву, с трудом сдерживая ухмылку. «Наш новый друг умудрился выкрутиться даже тут». Эрик, вцепившись в толстую ветку, что-то бурно объяснял огромному зверю, словно проводил сложные дипломатические переговоры. Медведица же сидела, склонив голову на бок, и внимательно на него смотрела. «Картина была настолько абсурдной, что я даже слов найти быстро не смог». Кажется, наш ручной демоненок всеми силами убеждал медведицу в собственной несъедобности. Судя по тому, что она так и не ушла, выходила у него так себе. Ну и раз она не полезла за ним, ему явно повезло, она не голодная. «И что нам теперь делать?» — бросил я через плечо Аврелии. «Демоны демонами, но рубить ни в чем не повинное животное я точно не буду. Да и не смогу, если честно. Мы в разных весовых категориях». «Рубить?» — возмутилась Аврелия, нахмурившись так, что мне на мгновение стало неуютно. «Вот же люди!» «Она-то вам что сделала?» И, не дожидаясь ответа, девушка решительно направилась к медведице. Я приоткрыл рот, собираясь ее остановить, но тут же передумал. Не заметил я у Аврелии за все это время тяги к суициду. «Значит, она знает, что делает, наверное». Потрепанная медведица, увидев незваного гостя, тут же стала в стойку и нахмурилась. Богиня же шла к ней абсолютно спокойно, будто перед ней была не дикая лесная зверюга, а всего лишь капризный котенок. Медведица зарычала, но нападать не стала. «Тише!» — мягко проговорила девушка. Встала напротив зверя и протянула руку. В воздухе вспыхнул мягкий золотистый свет, окутал ладонь релии а потом двинулся к медведице. Та дернулась, но с места не сдвинулась, наблюдая за процессом с выражением крайнего раздражения. Прошло несколько минут. Свет угас, раны на теле зверя затянулись. Медведица фыркнула, потрясла головой, будто стряхнула с себя остатки чуждой магии и просто развернулась и убежала в лес. Без благодарности, без лишних взглядов, будто заявила, вы, двуногие, не стоите моего времени. Эрик, слезай! Бросил я парню, который все еще висел на ветке, опасливо косясь в сторону, куда ушла медведица. «А ты уверен, что она не ждет меня за первым же кустом?» — с подозрением спросил он. «Да успокойся, твоя тощая задница ее точно больше не интересует». «Очень утешает, спасибо», — фыркнул Эрик, но все же начал спускаться. Когда он, наконец, оказался на земле, мы двинулись в деревню, оставляя позади реку, исчезающую в вечерних сумерках. Это была славная победа, и, надеюсь, она станет первым кирпичиком в фундаменте моего будущего могущества. Тем же вечером я сидел в своей комнате, лениво опираясь на спинку стула и неустанно крутил в руках кинжал. Сегодняшний день выжил из меня все соки. Еще немного, и я просто рухну на кровать и отключусь. И я бы с удовольствием это сделал, если бы не одно «но». Системное уведомление о награде. Оно все не дает мне покоя. Не знаю, сколько раз я пытался вызвать его перед глазами, но ничего так и не произошло, и это сбивало с толку. Система по-прежнему отказывалась поддаваться какой-либо логике. Паршиво. Я скользнул взглядом по комнате и остановился на зеркале. Надо посмотреть на свою героическую физиономию, пожалуй. Вдруг боги мне лицо изуродовали во время переноса? Вдруг у них это считается крутым приколом? Я медленно поднялся, оставив книжки на столе, и подошел ближе к зеркалу. В отражении увидел знакомую картину. Растрепанные волосы, уставший, но по-прежнему цепкий взгляд и... О да! Засохшая капля демонической крови на щеке. После возвращения надо было умыться, но, если честно, мне было лень. Стоило мне сосредоточиться, как отражение дрогнуло, и в зеркале вспыхнули три жетона с надписями. Выберите награду. Первое. Улучшение системы расширяет доступную информацию об окружающих. Видны уровни, характеристики, слабости. Второе. Расширение инвентаря. Вместо жалких двух ячеек теперь десять. Больше места для полезного лута. Третье. Скрытая способность от одного из богов этого мира. Активный навык. Назначение неизвестно. Возможность прокачки неизвестно. Веселье гарантировано. Я скосил глаза и текст исчез. Снова посмотрел на зеркало, появился. Хм. В целях эксперимента подбежал к окну и попытался сосредоточиться на своем отражении там. Жетоны снова появились, но теперь они были размыты и еле различимы. Ну да, мытье окон тут явно не в приоритете. Выходит, чтобы залезть в настройки моей системы, мне нужно смотреть на отражающую поверхность. Любопытно. Я ухмыльнулся, склонив голову на бок. Ну что ж, раз я разобрался с интерфейсом, пора заглянуть внутрь. Посмотрим, какой системой меня наделил «Верховный».